Интерлюдия четвертая. Горная гостиница при минеральных горячих источниках, ученица младшей школы Ринка Кузаки и ее родители. Чита Кузаки тихонько наблюдала за своей непоседливой дочуркой. Дорога до отеля при источниках, где работала и половиной которого владела сестра отца, была довольно узкая, извилистая, и, как следствие, медленное и долгое. Разгоняться и тем самым подвергать опасности жизнь своей семьи отец закономерно не хотел. Их ждала неделя, во время которой семейство традиционно, вот уже который год, пользовалось служебным положением родственников-владельцев. И когда можно было целыми днями заниматься не немного приевшейся за столько лет нотариальной работой, это Цукира Кузаки, Или работай с недвижимостью, а вот это ее муж, а целыми днями ходить в повседневной традиционной одежде, помогать сестренке, готовить еду гостям заведения, подместить дорожки, или просто отдохнуть, вглядываясь в величественные и прекрасные горные пейзажи. Это не говоря уже о купании. Эта семейная, теперь уже традиция появилась 8 лет назад, когда стало понятно, что их малютка. Дочь, плод их ранней любви, из-за которой их чуть не прокляли родители Цукиро, оказалась настолько слабой, что на нормальном детстве для ребенка нужно было поставить крест. Ринка не могла нормально ходить, мышцам не хватало усилия, чтобы ребенок мог даже нормально стоять, не держась за стенку или руку матери. Это был конец, конец, по крайней мере, карьеры ее матери, карьеры, к которой она так стремилась, и которая оказалась такой ненужной. Нарушение обменных функций плаценты в третьем триместре беременности. Это такой диагноз постфактум поставили врачи. Где они были, эти знатоки, когда она вынашивала дитя? Тогда еще можно было сделать хоть что-то, а теперь? У молодой женщины опускались руки и наворачивались на глаза слезы. Но отец ее дочери был не таков. Поняв, что традиционная медицина предрекает дочери путь инвалида, он обратился к медицине нетрадиционной. Все, что угодно, лишь бы дочь смогла ходить. Один из целителей порекомендовал отвезти ребенка на минеральные воды. При помощи родителей на воде ей держаться будет легче, чем ходить, а ежедневные температурные воздействия на мышцы должны благотворно повлиять. Если найти подходящий источник, И если духи этого места будут благосклонны... Сестра мужа приняла их радушно. Несмотря на то, что гостиница на каникулах была традиционно забита народом, нашлись и комнаты в дальнем негостевом доме, и еда, и возможность сидеть в горячей воде, сколько влезет. Кроме раздельных открытых купалин с обслуживанием, на полке горного склона была еще пара водоемов в одном из которых был уж совсем кипяток, и любимым развлечением туристов было варить там яйца в сетках, о чем заботливо рассказывали служащие отеля, яйца же вместе с заботливо подготовленной сеткой можно было приобрести на кухне. А во втором была тяжелая вода. Неизвестно почему, но высидеть в такой воде можно было минут пять, а потом начинало немилосердно давить на кожу и крутить суставы, начинала болеть голова, и вот на пятый день пребывания, выполняя рекомендации целителя, дошла очередь и до дальнего водоема. Природный резервуар, почти не носящий следы человека, был, на удивление, не пуст. Мужчина и женщина спокойно расположились в тяжелом бассейне и вылезать не спешили. И голова, судя по беседе, болеть у них не планировала. Из вежливости, подождав пару минут, Чита Кузаки все-таки спустилась к воде, и стоило ступить в водоем, тут же почувствовала на себе все прелести, расписанные совладелицей гостиницы. Однако маленькая Ринка против ожидания не заплакала. Она вообще плакала очень редко для трехлетнего карапуза. Девочка упрямо пыталась плыть, но получалось это у нее не очень. Да и вода с неприятными свойствами явно сковывала ее движение. Отец семейства уже прикидывал, вытаскивать ребенка сейчас или все-таки понадеяться на чудо и продержать в противном источнике как можно дольше, когда внезапно услышал за спиной разговор. «Такая маленькая и такая упрямая!» «Да, вся в моего мужа! Вымученно улыбнулась Цукиро. Она в воду не полезла. Пробыв за несколько часов в нескольких водоемах, и так в течение четырех дней, Ее уже немного пошатывало при ходьбе, и муж в приказном порядке запретил ей лезть во вредный источник. «Дорогой!» Женщина повернулась к своему сопровождающему. К слову, они оба стояли одетые в юкаты совершенно сухими волосами и как успели так быстро и незаметно выбраться и обойти бассейн. На твое усмотрение!» Слегка поморщился мужчина. «Мой муж!» Вновь повернувшись к Цукиро, — произнесла она. — Владеет специальной методикой, вроде акупунктуры. Это не совсем лечение, но вашей смелой дочери может помочь. Если хотите. — Да все, что угодно, лишь бы помогло. Кузаки вынес свою дочь из воды и недоверчиво посмотрел на раскатанное на плоском валуне полотенце. — Вы что, прямо здесь хотите? — Да, от чего тянуть? Незнакомец пожал плечами. — Это недолго. Две минуты от силы. — И что, прямо за две минуты поможет? — Может помочь, — педантично уточнил собеседник. Неохотно уложив ребенка, девочка все так же молча сносила все творимые над собой действия, он развернул полотенце и отступил на шаг, и принялся подозрительно наблюдать за визави. Тот, впрочем, ничего особого не делал, наклонился над камнем, Длинные чуткие пальцы пробежали по телу маленькой пациентки, чуть задерживаясь, помяли слишком мягкие мышцы ног, потерли руки, потом на секунду обхватил голову девочки ладонями и поднялся в полный рост. Это все. Результат проявится через некоторое время. Мать подхватила и укутала свое чадо. Было видно, что она готова расплакаться. Губы ее двигались, можно было разобрать шепот. Ками, только бы помогло, хоть бы что-нибудь помогло, дай хоть надежду Ками. Извините нас, — поклонился Кузаки, заглаживая невежливость супруги, уже удалявшейся по тропинке к гостинице. Моя жена очень волнуется, она совсем не хотела вас обидеть, и спасибо, как мне вас отблагодарить? Не стоит благодарности, непонятно с чего, — кривовато улыбнулся в ответ мужчина. Физическому здоровью вашей дочери скоро будут завидовать, но ничего не дается даром. Взамен здоровья телесного ваша дочь должна была вырасти выдающимся интеллектуалом, математиком, шахматистом, может, гениальным инженером или писателем, да, прикованным к инвалидному креслу. Мое лечение заставит тело окрепнуть, но взамен любой другой человек остался бы дебилом а ваша дочь останется просто обычным человеком. Не знаю, лучшая ли это судьба. Ничего такого не было ни в голосе, ни в осанке самозванного лекаря, просто обычный японец средних лет. Но его простые слова, словно электрический разряд, пробили отца больной девочки от макушки до пят. И он сразу понял, да, так и будет. Ринка встанет и будет ходить. И бегать тоже будет. А что до выдающегося интеллекта? Да какое от него счастье будет девочке, если та даже встать сама будет неспособна? Чудо! Вот то самое чудо, о котором они молили духов и богов. Кузаки буквально упал в ноги спасителю дочери, коснувшись лбом каменистой почвы. И сколько опешившая парочка не пыталась его поднять, не согласился встать, пока те не сказали, чем он может им помочь. Узнав, что тот занимается недвижимостью, мужчина и женщина переглянулись и попросили помочь подобрать дом, желательно в тихом и уютном квартале в черте города. А на следующий день Ринка разбудила спящих родителей, требуя, чтобы ее вывели погулять. Она еще не очень устойчива, но совершенно уверенно стояла на ногах. Надо ли удивляться, что черта Амакава вскоре оказалась соседями черты Кузаки? Воспоминания о чудесном, без дураков исцелении, каждый раз возвращались к родителям Ринка, когда они после Рождества ехали отдыхать на рождественские каникулы в горную гостиницу. Сколько отчаяния, надежды и по успешному исцелению счастья было тогда, и сколько гордости и счастья они испытывали, Глядя на свою дочь теперь, особенно теперь, ведь она уже такая большая и самостоятельная, даже очки начала носить, хотя с ее идеальным зрением они ей нафиг не нужны. И так трогательно обихаживает оставшегося сиротой Юта, ну прямо парочка, и они, родители, были совсем не против возможного романа. Правда, тут мысли мужа и жены различались. Если Цукира больше жалела бедного ребенка, оставшегося сиротой так рано и лишившегося родительского тепла, потерю которого по возможности нужно хоть как-то скомпенсировать, помочь, как им самим когда-то помогли Амакава, то ее супруг, прекрасно помнящий тот давний разговор сразу после исцеления, отлично понимал ни медицина, ни массаж, ни акупунктура, не могли дать такой результат и с таким побочным эффектом. Нечеловеческие, скорее духом или Ками, подходящие способности Амакава явно нельзя было отнести к естественным образом происходящим событиям. Колдовство, магия, родовая способность, как хотите, так и называйте, обладая более хорошими, чем у жены, способностями к анализу и отлично натренированной внимательностью к деталям, а хорошим агентом по недвижимости иначе не стать. Кузаки отлично видел, как со времени покупки дома семьей колдунов быстро прекратились громкие истеричные ссоры соседей из третьего по улице дома, как вечно болеющие пенсионеры из пятого почему-то стали сами ходить за продуктами, да и старый дед, вечно закладывающий заворотник, стал образцом трезвости. Как будто кто-то, умелой рукой вычистил из их квартала источники раздражения и мелких неприятностей. Крупных, слава Ками, и не было. И он, Кузаки, отлично знал, кем были эти кто-то. Семья Кузаки никогда не была землепашцами и хлеборобами. Их род, насколько хватало возможности проследить, были слугами одного из мелких самурайских родов, слугами и воинами, если понадобится. Вместе с пинками деда, вечно ругающегося на бестоланного внука, сына его, никчемного сына, которому даже палку в руки дать стыдно, не то что бакен, он в некоторой мере перенял и их семейную философию. «Служи достойному», — так повторял дед, рассказывая семейные истории. Тогда у горячего источника он взмолился о поручении именно из-за этого желания отслужить небесную награду. И в последний год он стал замечать кое-что. Пусть маленький Юта внешне куда слабее Ринка, пусть внешне их детское общение ничуть не изменилось, но именно девочка теперь стала ведомой в их паре. — Что с тобой случилось? В парке было что-то страшное? — Нет, не было. Юта меня защитил. Дочь достойно следовала семейному пути. Ринка, естественно, и не подозревала, какие в головах у ее родителей крутятся мысли. Не так уж часто девочка оказывалась за пределами города, на природе. Только традиционные недельные каникулы на источниках в горах, да пара-тройка дней на пляже летом. Родители у нее люди занятые. Пока они ехали по шоссе, проезжая пригороды и села, ничего необычного девочка не увидела. Но вот транснациональное шоссе сменилось региональным, потом в сторону отвернула просто дорога районного значения, а потом они вырулили на узкий серпантин горной дороги, ведущей к перевалу. Именно тут были источники, и кроме ходящего раз в сутки рейсового автобуса и микроавтобуса-гостиницы, по дороге можно было встретить только редкие машины местных, живущих в двух некрупных селениях за перевалом. Те, впрочем, предпочитали доплывать куда нужно по воде, и быстрее, и удобнее, чем по изрядно петляющей дороге. Девочка рассеянно осматривала окружающий пейзаж, уплывающий за спину, и мысли ее были далеко от дороги и от источников. «Очередной, не самый веселый день рождения», — подумала она, — «и опять безюта. Иногда родители все-таки перебарщивают со своей корректностью и воспитанием». Хоть парень и переживает о своих родителях, не подумает же он, что все остальные перестанут отмечать свой день рождения. Да и скучно там без него. Вот что-что, а с Юта скучно не было никогда. Причем, чем больше они общались, тем более интересными и загадочными гранями он перед ней открывался. До смерти его родителей они общались не так уж много. Иринка честно считала приятеля замкнутым, угрюмым пареньком, не умеющим ответить ударом на удары. Да уж, что-что, а с ударами у нее всегда получалось хорошо. Не иначе, как семейная наследственность наконец-то проявилась. Отец все сокрушался, что дед не дожил до момента, когда этой весной она выиграла районные соревнования по кендо среди десятилеток. И когда Амакава сказал, что он из семьи экзорцистов, это было смешно. Очень до тех пор, пока не проявилась его странная магия. Впрочем, с магией как раз все было не очень, не считая того раза, когда они считали букашек в полу его дома. Бррр, ужас. Юта проявил свои силы при ней считанные разы. Когда зачаровывал очки, Ринка поправил очки у себя на носу, когда заклял посуду от разбивания и когда... да, когда защитил ее от той непонятной хрени два года назад. А она, признаться, тогда и не разглядела почти ничего, лишь смутный силуэт, отделившийся от тьмы за границей круга света уличного фонаря, со скоростью поезда, ринувшийся к ней, и распавшийся на две половины, и стаявший странным жидким дымом. Девочка зябко повела плечами и помотала головой, чтобы избавиться от тени пережитого ужаса. Лучше уж вспомнить, что было хорошего. А хорошего и забавного было много. Юта оказался увлекающимся изобретателем, вдохновенным рассказчиком и демонстрировал просто шокирующую подвижность мышления в проведении интересующих его опытов. Одни хомяки чего стоят? А ракета? Ух, химичка потом бледнела, стоило их классу прийти на урок естествознания, если он был посвящен химии. А еще! Тут Кузаки-младшая отвлеклась от воспоминаний и уставилась за окно. Что-то такое промелькнуло мимо. Что-то неправильное, необычное. Первую слабо светящуюся синюю точку Ринка заметила выше по косогору, вдоль которого их машина ползла со скоростью километров 30 в час. Опасная дорога, скорость ограничена. Потом еще одна мелькнула ниже макушек проплывающих деревьев, когда автомобиль семейства Кузаки выехал на прямой участок Серпантина. А вот и третий. Странно, что это может быть такое мелкое? Не цикады же? Да и тени светятся. Стоп, какие цикады в горах при двух градусах по Цельсию? А потом дошло. Очки! После стольких дней магического вакуума магосенсору наконец-то нашлось, что визуализировать. И чем выше в горы, тем точек становилось больше. Одни медленно плыли в небе, не слишком высоко. Очки слепли на 30-40 метрах. Другие копошились в ветвях, третьи были на земле или в земле. Одна точка даже пролетела сквозь лобовое стекло. Совершенно не замечая материю, промелькнула меморинка и исчезла позади автомобиля. Сомнений не оставалось. Кузаки слышала про маленьких безобидных духов, живущих в лесу и в горах, и страшненькие истории про блуждающие огоньки тоже. Впрочем, до огонька ни один дух не дотягивал. Некоторые из различимых точек, конечно, были ярче, а один раз мелькнуло что-то, напоминающее силуэт мыши, и все. Устроившись в их привычном домике на заднем дворе гостиницы, Ринка привычно впряглась в общую кутерьму персонала помогала на кухне. Именно там повара научили ее готовить чуть ли не лучше мамы. Мыла пол, запускала огромные стиральные машины, что стирали белье и юкаты, вешала вымытое белье и выполняла еще десятки небольших, но важных поручений. И как приятно после физической нагрузки расслабиться в бассейне, откуда ушли все посетители, занимать его как важная персона в одиночку или с двоюродными сестрами. И все это время девушка замечала духов. На территории гостиницы их было меньше, чем-то люди им мешали. Но некоторые, нематериальные гости, наоборот, вели себя общительно, толкались у уличного фонаря, следовали за одним из гостей гостиницы, плавали в толще воды в бассейнах. Их было по-настоящему много только в каменной чаше на краю территории, в природном резервуаре тяжелой воды в которую неприятно было лезть и в которой дольше пяти минут не вытерпеть. Самое интересное, что если воду из резервуара зачерпнуть, например, ведром, то хоть до вечера руку или ногу держи, никакого эффекта. Что интересно, Юта про маленьких Аякаси ничего не говорил, когда предупреждал ее о поведении, если она заметит что-то магическое с помощью очков. Видимо, просто про них не знал. Духи ничего никому не делали, и через сутки Ринка уже перестала обращать на них особое внимание. Пока мелкие точки не порскнули мимо нее прямо через стены, спеша убраться подальше от... Девушка повернулась и чуть не упала. Прямо сквозь деревянную стену дома был виден светящийся женский силуэт. Силуэт, объятый незримым синим пламенем, бьющимся вокруг фигуры, как на ветру. Несколько секунд Ринка просто завороженно рассматривала огненосный силуэт, не в силах поверить в то, что видит. Лицо у нее наверняка было в тот момент такое, что неведомый Аякаси наверняка бы догадался, что его видят как-то не так. «Или это маг?» Девочка судорожно замотала головой. «Сосредоточься». Юта дал четкие инструкции, чтобы не случилось держать покер-фейс. «Смешное слово!» Ютакуну пришлось сначала объяснить перевод, потом смысл, а потом учить ее Ринка играть в покер. Воспоминание заставило улыбнуться. Ринка в итоге разобралась с правилами и быстро начала выигрывать. С учетом того, что они играли на посещение парка аттракционов, парень умудрился проиграть аж два похода, после чего отказался играть с ней в карты на отрез. Так, сосредоточиться. Я очень занята и иду по делу. Тем более дело действительно есть. Проговаривая про себя эту мантру, Ринка отодвинула створку входной двери и вышла на узкую веранду без перил. А вот и... Девушка поспешно сдернула очки, притворившись, что на стекло что-то попало, потому что так смотреть на спокойно прогуливающуюся по дорожке ничем на первый взгляд непримечательную женщину было неприлично. А вот через зачарованные стекла Картина открывалась совсем другая. Выражение лица издали напоминало скорее ухмылку, взгляд нечеловеческих глубоких черных глаз притягивал как омут. Не смотреть в глаза Аякаси, припомнила Ринка, аккуратно убирая очки в карман. Теперь она уже не сомневалась, что видит духа демона. Девочка аккуратно, подхватив корзину с постельным бельем, потащила ее, упирая край емкости в живот украдкой бросая взгляды на незнакомку. Когда дочка была совсем маленькой, папа часто играл с ней в «загадай предмет», совмещал тренировку на внимательность с развитием дочери. У непосредливой Ринка редко получалось что-то заметить походя, как у папы, но если внимание кто-то привлек... Одета Аякаси Демон оказалась странновато. Неместного кроя, слишком темная юката, была порядком изношена. Широкий пояс тоже помнил лучшие времена. Женщина, как поняла Ринка, не просто гуляла, а ела орехи. И как ела? Она без разбора доставала из широкого рукава очередной орех. То обычный лесной, то благородный, то земляной. А когда кузаке подошла совсем близко, вход пошел греческий. Хруп! У Ринка аж заныли челюсти и задергался глаз. И еще. Кузаки поняла, что совершенно не боится духа. Может, это самообман, но настолько вегетариански настроенный Аякаси совершенно не пугал. «Девочка, постой!» — окликнула Ринко, женщина, таким голосом, что любой нормальный неподготовленный человек подпрыгнул бы на полметра. Так потусторонне гулко он звучал. Кузаки, уже мысленно готовая к чему-то подобному, даже не вздрогнула. Вздохнув, она поставила на дорожку свою ношу и, не поднимая глаз, заученно вежливо выдала стандартную фразу дежурного у входа, благо юката на ней была фирменная. — Добрый день, уважаемая госпожа! Мы персонал гостиницы «Ночной колокол», готовы помочь вам в любом деле, что вам угодно. <мр> — Э-э-э... Растеряв половину обертонов, с легким акцентом протянула гостья. — Мне бы орехов... Незнакомых, новых. Тогда прошу за мной. Глядя Аякаси строго в ноги, вновь тем же тоном протараторила Ринка, подхватила корзину и продолжила путь к прачечной. В прачечной никого не было, лишь мерно крутились барабаны двух из трех машин. Кузаки сгрузила надоевшее белье, вытащила ключ от продуктового склада и открыла ведущую туда дверь. Комнатушка 3 на 3. В несколько уровней была заставлена ящиками. Место, чтобы встать, было ровно на один шаг. Впрочем, девочка почти сразу же нашла, что искала, вытащила с полки три оставшихся, прилично тяжелых кокоса и после кратких сомнений добавила к ним ананас. О личности или сущности ночной гостьи у нее уже сложилось определенное мнение. «Вот, угощайтесь!» Женщина Айакаси Совершенно растерянным лицом рассматривала дары. «Чем же мне отплатить тебе, дитя, за угощение сие? Нечасто я встречаю, чтобы щедрость была. Лишь изредка к людям выйти могу я?» Ринка вздохнула. «Ну, не денег же требовать!» И вообще ей стало по-человечески жалко это существо в одежде столетней давности. И про щедрость говорит. С другой стороны, из магазина ее могли и просто выгнать. Со всей вежливостью, конечно, но без денег хрен ей кто чего отдаст. Родители часто рассказывали ей сказки, а потом она и сама с удовольствием читала народное творчество, где не раз упоминалось, что некоторые духи могут себе позволить разгуливать в теле только раз в 10 лет или только по новолуниям ночью или еще с какими проблемами. А ведь тетка могла просто взять и украсть, а то и забрать силой, вон как аура горела. И куза Киринка, пока еще десятилетняя девочка, пожалела Аякаси, которой лет, может, сто, а может и 300, еще раз вздохнув, полезла в карман и выудила купюру номиналом в 5000 йен. Ей поручили расплатиться с поставщиками алкоголя и разрешили сдачу оставить себе. «Вот!» — девочка протянула купюру. «Цифра сколько стоит? Ценник обычно под товаром. Купите себе в деревне под горой еще, когда эти кончатся, если захотите». «Не могу оставить неоплатным долг сей. Да и вижу, что праздник скоро твой будет. Женщиной тебе скоро быть. Прими, прошу, этот дар». И дух вынула из другого рукава какой-то предмет, вложив в руку оторопевшей кузаки, поклонилась, мистическим образом не рассыпав орехи и ананас, и выскользнула на улицу. Только тут Ринка, проклиная себя за глупость, выхватила очки и судорожно поднесла руку с зажатым подарком к лицу. Чисто! Нет свечения, нет магии! Юта сильно напирал, что в обычной вещице может быть, какая угодно подляна, и если дух или маг что-то случайно уронил, внимательно рассмотреть, не беря в руки. Ну раз уж взяла, Ринка, подняв глаза, еще успела увидеть сквозь стену, как на пределе дальности силуэт женщины, объятый пламенем собственной силы, вдруг сжимается в яркую точку и принимает вид какого-то мелкого зверька с длинным хвостом и тот одним движением скрывается из виду. Еще раз ругнув себя за неосторожность и за неуместную жалость к, в общем-то, очень опасному созданию, Ринка вышла из кладовой, заперла за собой дверь и только после этого разжала руку. На ладошке у нее лежала небольшая и довольно тяжелая для столь маленькой вещицы старинная заколка для волос. Луч лампы отразился от полированного желтого металла, рассыпая мелкие блики от нескольких небольших прозрачных камушков инкрустации.